Благодарности. Спасибо Мартину за то, что ездил со мной в Ладлоу и прочие города с крепостными стенами, с которых списан побор. Рут, Олл Таймс и Нэнси Майлз за бесконечное терпение и бодрость духа. Рианон, Ральфу и Дейри за бесценные комментарии. Феликсу за альтернативные точки зрения. История аукциона Брайана Лермонта. Майку Паркеру за экскурс в историю музыки и арфу, замку Манкастер и другим дворцам за легенду об удаче, Рейчел за консультацию об устройстве гусиного зоба, Трейси за рассказ о китайских триадах, которые в карнавальных костюмах драконов собирали дань, спрятанную в капусте, что и навело меня на идею «в скелошади». Конец книги. Запись произведена издательским полиграфическим тифлоинформационным комплексом Logos Vos. Апрель 2018 года. Звукорежиссёр Юлия Карпикова. Читала Леонида Бродский.